и на Северном Кавказе. В 1555 году хан Тюмени Едигар отправил своих послов к царю Ивану IV, чтобы поздравить его с успехами и просить царя принять Сибирь под свою защиту. В том же году в Москву прибыли несколько габардинских князей просить царской помощи против турецкого султана и крымского хана. Двумя годами позже два кабардинских князя Тимрюк и Тизерют появились в Москве, предлагая услуги на царской службе и прося защиты от Шамхала, князя Тарки, который правил горной территорией, прилегающей к восточному берегу Каспийского моря, на север от Дербента. Характерно, что Шамхал, в свою очередь, отправил в Москву послов, чтобы заключить союз против кабардинцев. Полное собрание русских летписей. Том 13. Часть 1. Страницы. 233. 234. 259. 283. Соловьев, в том шестой, страницы 489-490. Смирнов Политика России на Кавказе в XVI-XIX веках. Москва, 1958 год, страницы 26 и 28. Кущева, страницы 237-238. В конце 1554 года Московское правительство ощутило, что наиболее опасная стадия Марийского восстания миновала. В мае 1555 года энергичный князь Петр Иванович Шуйский был назначен наместником и воеводой Казани с огромными полномочиями. Стало возможным думать о консолидации государственной и церковной администрации в Казанском царстве на постоянной основе. Более того, суд над еретиками в Москве был почти закончен, и Макарии и другие чины церкви могли теперь обратить свое внимание на казанские церковные дела. В 1555 году была основана казанская епархия. Непосредственной целью церковного установления церкви В новой стране было обслуживание там духовных интересов русских, в первую очередь тех, кто служил в армии, в администрации и купцов. В дополнение, однако, от церкви ожидалось проведение миссионерской работы среди татар. Все они были мусульманами финских и тюркских народов. Сюда включались подчиненные им племена, подобные марийцам и удмуртам большинство из которых все еще были язычниками, последователями древних родовых культов. Крещение в Москве в 1553 году бывших казанских царей Утимыш-Гирея и Едигара было всего лишь первым шагом в этом направлении. Известно, что к 1555 году в Казани и в ее округе существовало много вновь крещенных татар и марийцев. Никакая широкомасштабная колонизация территории казанского ханства не была возможна до конца 1550-х, ко времени которых всяческие восстания были подавлены. С другой стороны, в пограничных районах Нижнего Новгорода, Мурома и Курмыша, которые постоянно разорялись казанскими татарскими рейдами до 1552 года, теперь стало спокойно. Эта территория немедленно привлекла крестьян из перенаселенных центральных районов московской территории. Веселовские исследования опричнены. Страницы 149-150. Решение основать епархию в Казанском царстве было одобрено Собором русских церковных иерархов, созванным совместно царем Иваном IV и митрополитом Макарием. Поскольку число верующих во вновь покоренном районе было мало, Вятские земли и также Свияжск были сделаны частями новой епархии. Настоятель Гурий из селижаровского монастыря Тверская земля был избран жеребием и рукоположен в сан архиепископа Казани и Свияжска 3 февраля 1555 года.